Глава 1. Попытка. ЧЕГО? Дело происходило в королевстве Эльки, в столице города Эльки. Всего несколько месяцев назад это был последний оплот эмоните, людей последних по рангу высших. Их единственный город, стоявший на краю гибели. Сейчас же люди с невообразимой скоростью расширяли свои территории и уже поглотили могущественную морскую державу, Восточный Союз. В данный момент замок королевства, совсем недавно преобразованного в Федерацию, Оглашали стошные вопли. Слуги, суетливо снующие туда-сюда по замку, при первом крике на миг застыли на своих местах. Но затем продолжили свою работу, как ни в чем не бывало. «Опять она!» — подумали все. Причем, наверняка, вопит по вполне справедливой причине. Иногда они сочувствовали происходящему, но им ничего не оставалось, кроме как заниматься своими делами. «Чего? Он дурак? Дурак, да? Ну точно дурак!» — повторяла девушка с ярко-рыжими волосами. Это была Стефани Долла. Которую все чаще называли просто Стэп. Глава рода Долла, графиня и внучка предыдущего короля. В общем, настоящая принцесса. Правда, в данный момент она походила на благовоспитанную барышню меньше всего. Стеф сидела на стуле, вся растрепанная, и просто вопила в потолок. «Ты о Спросила ее девочка-звервольф Идзуна Хадсона, сидевшая рядом на полу, скрестив ноги с книгой в руках. Это была маленькая, не более девятилетная вид, девочка с крупными, как у феника, весенными ушами и хвостом. Книжку она держала вверх ногами, но сообщите ей об этом, у Стефни не осталось сил. «Ассури! Нет, Ашира! Нет, это я сама дура! Какой ты можешь считать, что это уже сделано? Дура! Какая же я дура!» Кричала она, всплескивая руками. «Найди, — говорит, — настоящую причину, почему заснул королева в дедушкином кабинете! И я согласилась! Но кто я после этого как не дура? Сколько тут он думает книг? И вообще!» Она обвела жестом весь кабинет. «Как прикажете искать что-то, чего тут может даже не быть? Зачем я согласилась на это?» Они были в кабинете ее деда, тайной комнате, спрятанной им от посторонних глаз. Здесь предыдущий король Эльки, всю жизнь притворявшийся глупцом, оставил ценнейшие сведения об играх других государств, владеющих магией и сверхспособностями, а также подсказки и наставления, как победить в них, используя только человеческие умения это наследие, на которое этот великий человек потратил всю свою жизнь, стояло на множестве полок, занимавшихся все стены кабинета. Этих рукописных фолиантов тут насчитывалось больше тысячи. Они были расставлены в хронологическом порядке. Но поскольку Стеф не имела даже примерного представления, в какой момент времени дед имел дело с сиренами, не оставалось ничего другого, кроме как проверять все книги подряд. Именно это и было причиной ее криков. Стеф только сейчас сообразила, какого объема работы ей предстоит. Ее отчаяние усугублял еще один факт. Стеф со слезами на глазах кнула сидящую рядом Идзуну, все еще державшую книжку вверх ногами. Сура оставил мне тебе, чтоб ты не помогала, но ты даже читать на языке имонити не умеешь! Стефиня, помолчись! я ведь как раз пытаюсь учить Чего? Стоп, секундочку, как ты меня сейчас назвала? А? Где ты говорил, что ты графиняс? Ну зачем с именем-то соединять? Звучит как издевка. почему -с? Идзуна, упростительно склонив голову на бок, взглянул на Стеф снизу вверх. «Не надо издеваться надо мной с таким невинным видом! Если я из-за недоса совсем крыши поеду, ты будешь виновата!» Крикнула Стефа в порыве чувств, с головой об угол стола. «Так работа лучше, Стефинис! Невозмутимо ответила Идзуна. «Деда ждет!» «Да, ты права. Что толку жаловаться?» Дела обстояли не лучшим образом. Сирены взяли в заложника дедушку Идзуны, и Хацуне. Стеф напомнила себе, что Идзуна тоже устала, но все равно упорно продолжает учить язык Иммоните. Некрасиво жаловаться на Жень этой храброй девочки. Она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. И, наконец, вспомнила, что хотела сказать Идзуне. «Кстати, ты держишь книжку вверх ногами». «Ой, я... я знаю... я это специальность...» — воскликнула Идзуна и в панике переворачивая книжку. «И на всякий случай...» — добавила Стеф, «На языке Иммоните читать построчно, а не сверху вниз». «А? Тут ещё и порядок есть?» Изумлённо вытащил глаза Идзуна. «Кстати говоря, это удобный случай узнать. Идзуна, а тебе вообще сколько лет?» Идзуна принялась загибать пальцы, а затем неуверно спросила. «А... Ноль 0... считается...» Услышав это, Стефа осознала, почему Идзуна так быстро привязалась к ссоре Шира. Они были одного поля ягоды, гений во всем, что касается игр. Ничего не смыслящий во всем остальном. Вздохнув, она сунула Идзуне в руки в другую книжку. Лучше тебе начать с этой. А что это? Учебник языка Звервольфа, по которому я сама занималась. В нем есть игры с диалогами на обоих языках. Ага, классикласс. Услышав слово «игра», Идзуна взяла книжку и начала быстро прелистывать страницы. Было видно, что она в самом деле хочет помочь, но вряд ли она успевала прочесть хоть что-то на такой скорости. Стеф поднял глаза к потолку и сокрушенно вздохнула. «В общем, придется перевести все эти книги подряд». Обреченно проворотала она, понемногу с этой мрачной перспективой, и тут услышала громкое урчание. А затем последовала фраза, впух и прав разбившая, только что собранная в кулак Стефолио. «Стефиня, я жрать хочу, с... состряпай что-нибудь!» С этими словами Идзуна закрыла книжку. Своего запала и желания спасти деда она, конечно, не потеряла, но еда для нее была превыше всего. Она глядела на Стеф невинно просечим взглядом, в котором не было ни капли злого умысла. Затем почесала свои огромные уши ногой, И стала оголтела махать хвостом из стороны в сторону. Эта милая сцена поставила Стеф перед нелегким выбором. Первым вариантом было бросить все и забыться о спасительном обмороке, вторым приготовить обед этому очаровательному существу. И умиление пересилило усталость. Ладно, ладно. Война войной, как говорится, а обед по расписанию. Приготовлю что-нибудь. Я хочу рыбки, но сойдёт что угодно. -с. Стеф поплелась к выходу. Не забывайте, пожалуйста, что все это происходило в корейском замке Эльки. Стеф благополучно забыла про третий вариант. Перепоручить готовку обеда для Эйдзуны-прислуги. А самой все же провалится в спасительный обморок. Но рядом с еле живой Стеф и нетерпеливо махающих хвостом ожиданий до не было никого, кто мог бы им об этом напомнить. Давайте сменим место действия и поднимемся на 20 километров неба. Ежесть на ветру на высоте почти в три раза превышающей высоту Гималаев Сора размышлял, как описать словами то, что сейчас оказалось перед его глазами. «Представьте себе кубик Рубика. Представьте, что эту игрушку для интеллектуалов дали кому-то, не особо блещущему умом. И тот, недолго думая, взял щипцы и разломал ее на множество маленьких кубиков, которые затем рассыпал на полу. Сдержим справедливое желание отругать негодника и повторим подобный эдекс тысячи кубиков. Представили? Примерно на это смотрел в данный момент Сора». «Добро пожаловать на мою родину, в небесный город на спине фантазмы Авантхейм!» Сияющая улыбка произнесла джибрил указывая Сори Шира на пресловутое нагромождение кусочков кубика Рубика. И именно его она назвала городом. «Знаешь, в моем понимании города имеет хотя бы, скажем, дороги?» Если бы это нагромождение бесчисленных огромных кубов было какой-нибудь авангардистской гратиной, то какой интересно было бы тема такого произведения искусства, на взгляд ссоры, Дилетанта в искусстве 18-летнего девственника, раскинувшееся перед ними зрелище ассоциировалось только с одним словом: Хаос. Первым делом мы вот что скажем тебе, Джебрил, и все твои крылатые братья. Общая доступность превыше всего. Ссоры и Широ явились сюда ради того же, ради чего Карпели над книгами Сыдзиной, в поисках каких-либо данных о том, что же на самом деле загадала королева Сирен. Они решили проведать место, где хранились все знания мира. То есть, город крылатых – Авант Хейм. «Ах да, хозяин, держитесь поближе ко мне, здесь сильная разряженная атмосфера!» Сорыши рассеянно кивнули. Вообще-то они при всем желании вряд ли смогли бы куда-нибудь отойти. Ну если тут живут одни крылатые, то городская инфраструктура им в принципе ни к чему. В городе, который изучал ссоры, не наблюдалось ни дорог, ни даже дверей или окон у зданий. Умом он понимал, что существам, способным телепортаться, они не требуются но в силу этого даже масштабы такого висформенного нагромождения кубов перед его глазами было трудно оценить. «Словно не город, а база какой-то», — подытожила Шира. Затем, задрав голову вверх, удивленно спросила. «Небо голубое?» 20 километров над землей — это уже почти космос. Небо на такой высоте не могло быть синим». Аванхим это фантазма выше второго ранга. Он выше по рангу, чем даже элементали, которые третьего ранга и питают магические контуры, из которых состоит наш мир. Он — жизнь, существующая независимо от остального мира. Говоря простым языком, пожалуй, можно сказать, что Аванхим это отдельный мир». пояснил Джабрил. «Тем не менее, в плане плотности воздуха Аванхим отдельным миром не был». «Теперь понятно, что ни черта не понятно». Серьезным видом кивнул Сура. И широ последовал его примеру. То, как крылатый фантазм упорно продолжает опровергать здравый смысл, даже забавно. Не удержался над шпильки Затем он осмотрелся вокруг еще раз и увидел. Не показалось ли ему? Нет, не показалось. У подножье одного из самых высоких деревьев он ясно видел массивный череп, смахивающий на драконе и украшенный пестрыми ленточками. Джебрил, я абсолютно не понимаю эстетику вашего города». Схватившись за голову, пожаловался он. «Как так? Грустно, что ваша будущая резиденция пришлась вам не по вкусу!» и Искренне расстроилась Джабрил. «И да, может протянуть кое-кому руку помощи?» Сказал Сор и указал пальцем на Прэм, который жалась комочек и накрылась мансией. «О, солнце, солнце, я таю, я горю, я испаряюсь!» Кричала она. «Ох, простите, великодушно, совсем забыла! Ого, оно еще живо!» «Ничего, через несколько секунд умру, меня покидают силы!» Солнечные лучи были смертельно опасны для дампиров, раса которой лежала Прэм. Собственная магия позволяла ей избежать их, но, судя по всему, поддержание заклинаний тратило ее силы намного быстрее ожидаемого. «В общем, Джибрилл, не хотелось бы заставлять ее зануждать, так что перенеси нас сразу куда-нибудь, где у вас больше всего информации, и для кое-кого будет лучше, если там будет крыша. Как пожелаете. Ваши руки, пожалуйста. И еще». Джибрил вдруг задумчивым, даже серьезно видом взял Сурэширу за руки. Хозяин, прошу прощения за наглость, но у меня к вам две просьбы. С чего вдруг такая серьезность? Молю, не разочаровывайтесь и верьте. Что она имела в виду, было непонятно, но Джибрил, не добавив ни слова, повернулась к Прэм и, брезгливо помощившись, крикнул ей: Эй, там! Что? откликнулась Прэм и из-под мантии выглянул спаленый глаз. Я была бы не против бросить тебя здесь, но можешь схватиться за руку. Да-да, уже бегу, только не оставляйте меня! Прям в панике вскочил и подбежал к Джебрил. В тот миг, когда их руки соприкоснулись, окружающая обстановка сменилась. Они оказались, судя по всему, в одном из кубов, на который до этого смотрели со стороны. Внутри этого куба находилась огромная библиотека, которая была даже больше присвоена Джебрил Государственной библиотеки Эльки. И изнутри куб напоминал бетонную десятиэтажку со снесенными стенами. Интерьер же был похож на какие-то древние руины. Все пространство было густо заполнено каменными колоннами, лестницами, перекрестками арочными мостами, заросшими густой травой. И если всмотреться, это были не камни, а книжные полки. Помимо них, интерьер здания озадачивал другими странными деталями. Например, все это парадоксальное сплетение лестниц и арочных мостов освещало огромное мозаичное окно, которого точно не было снаружи, а также огни фонарей, паривших в воздухе без какой-либо опоры. Эта фантастическая библиотека явно превосходила человеческое понимание. «Джебрил, ты не очень-то осторожна». Заметил Суру, указывая куда-то. Воздух, который Джибрил перенесла вместе со спутниками внутрь библиотеки, давайте все же назовем это стороной место так. Поднял целый ураган, закрутив множество книжек. «Ничего, хозяин!» С улыбкой ответила ему та. «Эта библиотека принадлежит как раз той, кто предложил закон о совместном владении книгами!» При виде летающих по воздуху книжек Суру сунил причину, по которой Джибрил отняла у ее библиотеку и вообще покинула Ванхейм. Количество книг в городе Крылатых превысило разумные пределы, и чтобы избавиться хотя бы от дубликатов имеющихся книг, был принят закон о совместном владении. «Ее книги — это книги о всех Крылатых. И Я крылате, а следовательно, все эти книги — мои!» Мэвила Джабрилл ум заключения. На ее лице играла хитная улыбка. «Мне всякого сомнения, принявшая этот закон хозяйка книг, учла возможность подобных несчастных случаев и великодушно простит нас!» Будь то копии, оригиналы, или даже магические книги, которые невозможно скопировать и которые существуют, лишь в единственном экземпляре. Да. В ее рассуждениях была определенная логика. Если книга принадлежит тебе, то и портить ее в твоем праве. Похоже, Джибрил действительно не жаловал пресловутый закон о совместном владении книгами. Не, мои книги, я их ещё не, не дочитала. В отчаянии воскликнул кто-то. Все разом повернулись на голос, а голос это принадлежал произнесла Шира, приведя девочки в буквальном смысле человеческой красоты. Не прощающейся незнакомки над головой и пара крыльев, растущих с поясницы. Ясно свидетельствовали о том, что она, как Джабрил, происходит из расы крылатых. Правда, узор на небе этой девочки был куда замысловать, чем у Джабрил, а из волос нефритового цвета торчал рог. Она порхала по библиотеке на крыльях, словно сутканных из света. И выглядела бы поистине ангельски, если бы не жалкая гримаса, с которой бедняжка пыталась убрать разбросанные повсюду книги. Лицо её было вовсе не таким бесстрастным, как у Джабрилл во время первой встречи Суры Урой и ширы, а скорее вызывало умиление. Преувеличенно пыхтя, она опустилась на землю рядом с джибрил и опять скорчила обиженную гримаску. «О, Джабуля, зачем ты так со мной?» Но она тут же улыбнулась в буквальном смысле ангельски. «Или это как с мальчиками, дергающими девочек за косички. «Джибуля, давно не виделись!» Девушка подскочила к Джибрил и попыталась была обнять ее. «Ню!» — воскликнула она, когда ее жертва ловку вернулась при помощи пространственного переноса, а хозяйка библиотеки врезалась в гору книг. «Хозяин, разрешите представить!» — произнесла Джебрил, возникнув за спиной суры и указав на уткнувшуюся лицом в книге девочку. «Та самая персона, что одобрила тот подлейший закон о совместном владении книгами! Она же председательница Совета 18 Восемнадцатик крыльев Аванхейма!» И обладательница решающего голоса. Джебрил сокрушенно вздохнула. Наша старшая, Азраил! Девочка, погребенная под горой книг, даже не шелохнулась, повесила красноречивое молчание. Да, же не знаю, что на это сказать. Крылате, забавное! Это создание перед ними было представительницей всей расы крылатых, высших шестого ранга, смертоносных ангелов, создан для того, чтобы бывать богами. И тут Азраил, ничуть не обращая внимания на замечание ссоры Шира, сама использовал пространственный перенос, чтобы на вине ока вцепиться в Джибрил и прижаться к ней щекой. «Ах, Джибуля, какая же ты мне злющая! Сколько лет не виделись, а ты меня все так же снять не хочешь! Но этим ты мне и нравишься!» «Ты все так же невыносима, старшая!» Свечай с лучезарной улыбкой, ответил джибрил Странно было слышать от нее прямое оскорбление вместо обычного легкого сарказма. «Не старшая, а сестренка! Сколько можно тебе повторять?» Азраил описала в воздухе восьмерку и снова вцепила Джибрил. Джибрил, конечно, и сама не подарок, но чтобы вот это было полноправным представителем крылатых, не выдержал Сура. я бы корову мочала?» Покосилась на него Шира. Этот обмен репликами остался без внимания. Старше! начала Джибрил искоса глядя на продолжающую тереться о неё щекой, Азраил. «Мы с хозяином прибыли сюда, чтобы просить тебя...» Ничего не гняю, буду начнет отвечать отказом, пока не, не зовешь меня сестренкой. Если объяснишь, зачем трешься и меня, и разрешишь хозяину ознакомиться с книгами, я подумаю об этом. С огромной неприязнью в голосе отозвалась Джабрил. Потому что ты миленькая, вот тебе объяснение. И так уж и быть, разрешаю. А теперь скажи, сестренка. Тут же воскликнул азраил Джабрил снова вернулся от ее рук с помощью очередного приноса. Прошу, хозяин, разрешение получено. Мы находимся в книгохранилище главы всего народа крылатых. Многие из книг были добыты нечестным путем или даже украдены. Но, пожалуй, полнее коллекции вы нигде не найдете. Так нечестно! Тибуля ты же обещала! Обиженно крикнул Израил. Я обещала, что подумаю! ответил Джебрил с зорнул улыбкой. Я и подумала и решила, что все-таки не буду так называть. О, а ведь раньше не было такой обманщицы. Кто же ты так тебя испортил? Пожалуйста, Азраила сквозь слезы покосилась на Сура так зло, словно хотел поразить его взглядом. «Привет, я Сура, а это моя сестра Шира. Будем знакомы». Здравствуйте. Они за время общения Джебрил уже привыкли к убийственным взглядам крылатых. Не ожидавший такой спокойной реакции, Азраила удивленно ойкнула. а Сура, указав на нее, спросил. «Джебрил, это что получается? Ты младшая сестра полноправная представительница всех крылатых?» «Две крылатых, Хорм сказали». «Да!» yeah. «Нет, каждая принесла свою реплику без тени сомнения, хотя ответы явно противоречили друг другу». Джебрил, вздохнув, пояснила. «Крылатые не размножаются, у нас нет ни сестер, ни родителей, ничего такого, только порядок, в котором мы были созданы». «А, вот почему она старше!» «Получалось, что зрел была создана раньше Джабрил. И хотя Зрел является нашей главой, но это не значит, что она представительница расы». «А в чем разница?» «Она глава Совета, состоящего из Девяти Крыльев, включая ее саму, но не более того». Соро вспомнил, что до того, как перейти в его владение, сама Джабрил тоже была одной из членов этого Совета. «Она обладает решающим голосом в определенных вопросах и еще кое-каким правом, но в целом...» Джабрил покачала головой и усмехнулась. «Она ничем особо не примечательна, и никаких достоинств у нее нет, так что можете не обращать на нее внимания» да же, ты с соплеменниками так безжалостная!» Но, судя по всему, озрел объяснение Джабрил совсем не устроило. Она надулась и принялась спорить. «А вот и неправда. Если Артош не создал, значит, он не ж папа. Меня создали первый, значит, я старшая сестра, а тебя последний, значит, ты младенькая. Это же ясно!» На это Джабрил не просто улыбнулась, а рассмеялась во весь голос. «Ах, да. Ты же когда-то пыталась возвести это в правило, и весь совет тебе единодушно отказал». «Прими мои соболезнования!» «Ну а что мне еще осталось делать, если ты не хочешь называть меня сестренкой?» «Совет отказал тебе как раз потому, что все знали, что ты хочешь принять это правило, только ради меня!» «Это для тебя новость?» «Еще более холодно», — сказал Джебрил, но зрел, не обращая внимания, существуя улыбкой, снова бросилась обниматься. «Джибуль у нас самая младшенькая! Последняя из крылатых, созданных в конце Великой Войны!» Заливисто рассмеялась Анне. Джебрил лишь вздохнула. В конце войны Артож был сильнее, чем когда-либо, и поэтому никому из ранних поколений даже не сравнится с ней по стиле. Но тут Азраил погрустела. Вот только самых сильных из Няс всегда отправлялись в самое пекло, и все они погибли в решающей схватке. И она, естественно, Джабрилл с такой силы, что любой манития на ее месте наверняка лопнул бы, как воздушный шар. А Джибули выжила в решающей схватке, последний из последнего поколения, Няша самая младшенькая сестренка. Почему никто не хочет укрепить это за неофициально? Израиль вновь начала описывать в воздухе восьмерки. Джабрил устал и закатил глаза. Непривычное зрелище. Джабрил в тупике. Редкие кадры». Шира достала смартфон и начал записывать на видео перебранку двух ангелов. Сорожа, цепким взглядом изучая жизнерадостную улыбку, Израиль, задумался о чем-то своем. «Плохо дело. Придется менять планы». Произнес он с явным разочарованием. Израиль не переставел улыбаться, угрожающе взглянул на него. А ты, значит, тот самый поганец, который вел у меня мою джеболю? Ха, девственник увел кого-то? Ничего себе, Ксиморон! Аскорбенно откликнулся ссоры, гордо выпрямившись. Израиль сделала шаг ближе. Они не успели отреагировать на этот ее шаг, для которого любое расстояние было бессмысленно. Даже на то, чтобы сообразить, что к ним подобрались вплотную, понадобилось драгоценное мгновение. Так что ссоры и Широ смогли лишь издать волосы удивления. Ох! Мааа? Но ровно в тот же миг Джебрил сотрясла все здание сильнейшей взрывной волной. Сура подумал было, что вход пошла магия, но следующей реплике крылатых сказали об обратном. «Старшая, советуй хорошенько подумать, прежде чем пытаться причинить какой-либо вред моим хозяевам». «Да ладно тебе, Тибуля, расслабься, ведь есть 10 заповедей». Сура понял, что волна, которая чуть не снесла их с ног, это всего лишь слегка обозначенная Джебрил враждебной намерении. Он в очередной раз осознал истинный масштаб ее силы. И то, как тяжело ей постоянно сдерживаться в их присутствии. Сора широ прошив холодный пот. Азраил же, не обратив на этот краткий миг никакого внимания, заглянула своими нефритовыми, так разительно отличающимися от Джибрил по цвету глазами, прямо в глаза Сора. «Давай-ка уточним кое-что с самого начала». «И что же...» Азраил смотрела так, что предыдущий убийственный взгляд, которым Азраил дарила Сору совсем недавно, показался ему ерундой. Сейчас воздух внутри библиотеки словно затвердел — И Сори показалось, словно его сдавливает со всех сторон. Несмотря на защиту Десяти Заповедей и присутствие Джабриэл, у него появилось чувство, что стоит ему ответить Израил неправильно, как он тут же расстанется с жизнью. Но за суровым взглядом последовал совершенно невинный вопрос. «Если ты прикажешь Джабулю называть меня сестренкой, она послушается?» Когда Сори осмыслил вопрос, его охватило настолько сильное чувство облегчения, что ему даже показалось, что его душа покидает тело. Устоять на ногах ему удалось исключительно благодаря испуганной Широ, мертвая хватка, вцепившейся ему в руку. Или ты можешь даже как-то с эльфикой, заставить ее лизнуть не ногу или даже принять вместе ванну. Ох, нет, это же слишком. Ну, хотя бы просто увидеть такую воочию! Соромахсин задался вопросом, откуда зрыл, все это знает. Но все же вытащил за пазухи мобильный телефон. У меня есть тут запись того, как же моется с. Дай сюда! Бросай, вы выставлю фигурку кролатых након! Прогремел на высоте 20 километров голос, подобный грому. Уважаемый Азраил, успокойтесь. У вас нет права делать такие ставки. Чтобы поставить на что-либо фигуру, вам нужно сначала получить одобрение совета, хотя я уверена, что не единогласно ответят вам отказом, сказал Джабрил, уложив свое слово максимум яда. у неё Азраил о чем-то задумалась. Подождите-ка, мой мозг вдруг активизировался! «Это самая бурная мыслительная деятельность за все 26 тысяч лет моей жизни! Я мысли со скоростью света!» Пробормотала она, мимоходом раскрыв собеседникам свой невообразимый древний возраст. Затем крылатая подняла голову. Ее явно осенила какая-то идея. «Точно! Как тебя там, ссора?» «Ага». «Я тоже стану твоей собственностью, и тогда мы с Джибули сможем это вместе!» «Это самая глупая мысль, которая приходила вам в голову за все 26 тысяч лет вашей жизни, уважаемая Азраил!» Джабрил усмехнулся еще более холодно и презрительно, чем раньше. Шера быстро взнул на брата, а Азраил так беспечно предложил им себя. Правда, она не являлась полноправной представительницей всех крылатых, и став ее хозяевами, они еще не получат владения всех остальных. Но игра с крылатами даст им непросто, и заполучить свое распоряжение Азраил, саму предлагающую проиграть им, Так или иначе, будет не лишним. К тому же ее брат все равно собирался так или иначе заполучить их крылатых. Шира ожидала увидеть на лице подтверждений своих мыслей. А? Но в глазах брата было лишь холод и полное отсутствие интереса. Шира покачал головой, снова взглянул на Израиль, На эту обворожительную, слишком идеальную улыбку. А! пробормотала она, наконец, поняв кое-что, и согласно кивнула. Как Шира предполагала, Сорлич скрушенно вздохнул и отвернулся от Израил. Предложение замачивая, но как-нибудь в другой раз. Ага, ну, голенькая Джибуля! не унималась Азраил. Сора, взял сестру за руку, скривился. Эх, мы хвастались перед Стеф, что заполучим сразу три расы. Придется потом перед ней извиниться. Напоследок он бросил на Азраил взгляд полный искреннего разочарования. Она бесполезная. Обойдемся одной Джебрил. Азраэл озадаченно прищурилась Ссора же подошел к одной из многочисленных книжных полок. «Ну так что, Джабрил, нам можно читать эти книги?» «Да, Сташа ведь только что разрешила вам!» Кивнула крылатая. Сора осмотрелся. «Книги, книги, книги!» Их было слишком много. Он словно стоял посреди города, построенного из книг. И к тому же даже после беглого взгляда было очевидно, что большинство из них написано в непонятных ему языках. «Поскольку наш план уже провалился, вряд ли у нас что-то получится. Но попробуем сделать что сможем, да, Шера?» Провожаемыми взглядами двух королатых, брат и сестра скрылись в лаверинте книжных шкафов. Усевшись на одной из многочисленных книжных гор, скрестив ноги, задумчиво подперев щеку ладонью, Азраэл размышляла вслух. «М -м, «А я-то надеялась отвоивать же предложив себя в качестве приманки. Великовато неоживка! Цинично озвучила она предполагаемую причину своего провала. «Сейчас было хорошо видно, что она не чувствует к ссории Ширы ни капли уважения или доверия». Азраэл явно была намерена заманить и манить и в ловушку, чтобы отвоевать у них Джебрил. К тому же, как ни странно, она не проявляла ни капли интереса к тому, почему младшая крылата зовет этих людей хозяевам и подчиняется им. «Ты ни чуточки не изменилась, Израиль. Услышав, как без церемонок не обратились по имени, Азраэл слегка дернулась, но спокойно ответила. «Не может такого быть, чтоб Джебуля, которая перечила мне даже Артошу, покорно слушалась каких-то там и манятия». «С помощью десяти заповедей любому можно подавить волю и сделать марионеткой Тебя явно заставили и заставлять слушаться. Ты теперь...» Она посмотрела Джибрил прямо в глаза. «Сама на себя не похожа». «Твоя правда», — спокойно ответил я Джибрил. «Я действительно изменилась. В отличие от себя, которая на это не способна». Азраил промолчала. «Ты даже не проявила интереса к тому, что мне бросили вызов, и я проиграла». Продолжила Джабрилла, и в ее голосе промикнула нотка обиды. «Я перечил тебе, Артошу, потому что не могла просто смотреть на вас, сложа руки. Вы закоснели. Как раз поэтому...» На миг Джабрил заколебалась. Стоит ли говорить то, что она собралась сказать? Прекрасно понимая, что заденет Азраил за живое. Но как раз поэтому решил Джебрил: Это необходимо сказать. «Как раз поэтому мы и проиграли. А ты все не меняешься». После этих слов фальшивая улыбка Азраилла исчезла с ее лица. Теперь перед Джебрил сидел кто-то пустой и безжизненный, как кукла. Азраил, вернее, нечто принявшее облик, спросила. «Финальная модель. Джебрил. Ты нашла ответ?» «Да», — ответил Джебрил, глядя на создание перед ней полным презрение взглядом. «На самом деле, я нашла его очень давно, просто до сих пор не была в нем уверена». Нечто в облике Азраил промолчало, никак не отреагировав. «Что ж, мне нужно помочь хозяину в его поисках. До свидания!» С этими словами Джабрил удалилась. Азраил осталась наедине с самой собой. «Что скажешь?» — спросила она. «Нужно узнать». «Неверное. А если она не права?» «Ты сама все знаешь». «И правда». «Начальная модель Азраил. Я доверил право решения тебе». И не только я, но и все остальные. Да, я понимаю. Я понимаю. Мысленно повторила на разум Аванхейма, обитающему внутри нее. Она посмотрела на куклу, копающуюся в книжках. И решила задать вопрос, если будет возможность. После получаса искани, Сор окончательно убедился в их бесплодности. Нет, мы так не в жизни успеем. Обреченно простонал он. «Шира, сколько языков этого мира ты уже знаешь?» «Только Эммонития, Эльфийский и Звервольфий», — Виновато ответила ему сестра. Ссора с нежностью погладила по голове. Сам-то едва успел освоить один только язык Эммонития, и в его глазах скорость, с которой обучалась сестра, была невероятной. И все же даже таланта Шировых в ситуации было недостаточно. Джебрил, а это какие языки?» Гномии и демони, если что, я их знаю». Поширы могла выучить любой язык с феноменальной скоростью. В этой библиотеке хранились миллионы книг. Прочитать все книги, находящиеся здесь, было под силу разве что джебрил. Но и то не мгновенно. В текущем их составе отыскать нужные сведения вовремя не представлялось возможным. И Сора с самого начала это прекрасно понимал. Джебрил! слушаюсь. Времени нет. Если задержимся здесь дольше, чем нужно, ина может пострадать. Мы, конечно, подстраховались, но если Сирены подумают, что мы сбежали навсегда, все пропало». «Можешь подрядить нам помощь?» У них не было времени на расслабленное чтение книг. Нужно было как можно скорее повторно бросить вызов Королеве Сирен. Как раз поэтому изначально планировал использовать Израил, чтобы та нашла им помощниц. Но, видев, что Израил ни капли в этом не заинтересована, Сора понял, что просчитался. В Израил Сора не увидел ни интеллекта, которым так славились крылатые, ни любопытства или боевого задора, присущих Джибрил. Она была просто... «Я могу кое-кого найти, но...» Но, скорее всего, результат будет как раз таким, которого вы опасаетесь. Это означало, что Израиль получит, что хочет. Но других вариантов не было. Что ж, придется подыграть. Нельзя задерживаться тут дольше нужного. Решил Сора, закусив ноготь. Его привычка, проявляющаяся в особо опасных ситуациях. Мама... Кивнула Шира. Раз уж наш план провалился, придется импровизировать. Рассчитываю на твою поддержку. Окей. Слушай, Израиль, Начал ссор, но при виде крылатый на миг застыл. Азраэл сейчас выглядел как воплощение духа и технической мысли Восточного Союза. Закотанного Диана выглядывала из-под низкого столика, который в Японии называли катацу, и смотрел на Суру так хорошо знакомым ему ленивым взглядом Хикамори. «Чего тебе? Я же, как ты сказал бесполезнее!» Пожаловалась крылатый, вложив голос максимум обиды. Ссора даже усмехнулся такой плохой игре. «Ну?» — начал он. «Ты же знаешь историю про уснувшую принцессу Сирен?» «Ага. Кто ж не слыхал про дурочку, которая под впечатлением от прочитанной сказки поставила под угрозу исчезновения сразу две расти?» Ответил Азраил и целиком укутался одеялом. Немпа я продолжал парить над столом. «Да, именно. Продолжил ссор не зная, как комментировать данное зрелище. Мы ищем какие-нибудь данные о том, какие ставки делали другие игроки в ее игре». Джебуля ведь это зняет. Принцесса загадала, что будет спать до тех пор, пока ее в себя не влюбят. Ага, только это казалось неправдой. Нами глаза Израиля, притворявшиеся глубоко оскорблены отношением ссоры, блеснули интересом. Ого, поэтому все ей проигрывали? И какая же тогда настоящие условие? Всё-таки она оставалась крылатой. И именно это мы и хотим узнать, поэтому ищем любые сведения о том, кто с ней играл, и что вообще говорили об этой игре. Хотим сравнить показания разных людей между собой. Хм. На мгновение задумался Израил, а затем холодно сказала... «Ну, какие-нибудь записи обязательно найдутся. Удачи!» И все таки в этом она отличалась от Джебрил. «Но тут слишком много книг, а времени нет. Надо бы хотя бы знать, где искать». «Понятия не имею. Ня-ха-ха!» Сора задача на замок. «Книги же в общем ладеней. Даже представить себе не могу, кто и когда я брал за всё это время». За рассмеялся смеялся Зраил, позабыв даже, что надо притворяться обиженной. «Теперь-то вы поняли, хозяин? Как раз из-за этого я и покинула свою родину», — мрачно прокомментировал Джабрил. «Если собрание книг — дело ваших жизней, то почему бы не вести им учет?» «А? Нет, ничего подобного. Мы собираем из няни, а на книжки нам, в общем-то, плевать. Я бы вообще выкидывала их после прочтения, но еще не прочитавшие девочки меня живой за это съедят». «Слышали, хозяин?» «Как раз из-за этого я и покинула родину», — повторил Джабрил, выплевывая слова поодиночке и свирепо оскалившись. «Понятно», — подумал Сура. «Им важны только знания, а это значит...» Он усмехнулся, но решил отложить эту мысль на потом. Спросил. «И что нам тогда делать?» «Ну, может, соберете девочек, которые знают, где какие книжки. Среди нас есть и ответственные, вроде Джабули. А вось да не найдете». «Отлично, тогда можно попросить тебя...» Бодро начал ссору, но тут Израил вновь вспомнил про свою обиду. А у меня настроения нет. И крылатая вновь спряталась под одеялом. Не то, чтобы в библиотеке разгуливают игрушки моей любимой сестренки, я еще могу закрыть глаза. Но возиться с вами не обязана. Вы меня бесполезной обозвали, а джибули ещё и тупой. Так что я обиделась. Я глубоко задета, ничего не хочу делать. Ссора помахал мобильника. А если я покажу запись купающийся Джибрил? Нет. Согласишься, сейчас так уж и быть, попрошу назвать ее тебя сестренкой. Все равно нет. На лбу Азраил от напряжения выступил пот, но все же она выглядел непреклонной. Я глубоко обиженя. Такой, такой дешевкой меня. Нет, не то чтобы запись Зибули была дешевкой. Просто мои душевные раны еще глубже. Понимаете? Мысленно сур досадливо цыкнул. Он надеялся на то, что из его притворства Озраил. Хотя бы фиксация на Джибрил была искренней, но просчитался и в этом. Похоже, условия этой ситуации диктовала она. Играть с крылатами? В неизвестную ему игру, да еще и без инициативы? Хорошая шутка. Сказать по правде, меня не особо-то и волнует, погибнут ли эти ваши рыбки, собачки или лысые обезьянки. Погибнут, не опишем про это в какой-нибудь книге. И дело с концом. Для нес это, пожалуй, даже желаемый вариант развития событий. Леоняс, живущих вечно, такие мимолетные существа, как вы, неинтересные сказки в книжке. С чего я должна вам помогать? Израиль уставилась на ссору цепким и внимательным взглядом. Нет, инициативу нельзя было пускать. Тогда всему точно конец. Если Израил хочет блефовать, пожалуйста. Так я и думал. Поэтому и сказал, что ты бесполезная. Даже шуток не понимаешь. Живой труп. Протянул Сур разочарованный, с ясными нотками насмешки в голосе. Лицо Азраэл дрогнуло. «Бесхозный инструмент, бесполезные куклы. Веселая вас вечная жизнь, ничего не скажешь». Зреил молчала. «Но ничего, когда мы захватим весь мир, вы сами прибежите и попроситесь к нам в компанию. Вы же только умеете, что ставить на победителя». И Сурат отвернулся: Джебрил, мы как-нибудь справимся сами. Поспрашивай своих знакомых». Начал он, направившись к выходу, как вдруг услышал сзади Не обрашиваешься на драку, а потом сбегаешь? Попалась. Мыслен раскадался ссора. Драку? переспросил он. Но ведь дерутся только противники, равные друг друга по силам. Ого, я вижу, ты и сам это понимаешь. Понимаю, что тебе еще нос не дорос. Не лезь куда не надо, дурочка. Ну все, теперь точно не опросился. Азраэл подняла над головой ладонь и торжественно произнесла. «Коли хочешь, так убей нями. отнями». Сорыш разодаченно устали с Азраэл. «Что это?» Цитата. «Хозяин — это пословица крылатых, неудивительно, что вы ее не знаете. Она меня не поэтому напрягает». «Не обратился ни на драку, а не на игру, и не со мной», — уточнила Азраэл и щелкнула пальцами. «Будете играть с девочками, которых вы собирались искать». Следующий миг всех присутствующих в библиотеке принесу в другое место. Даже Джибрил никак не смогла помешать принудительному перемещению. Там, где они очутились, в глаза первым делом бросился. Плакат, голосивший с автографов и рукопожатий с пустыми, вокруг которого уже успел столпиться огромная сталь крылатых. «Подстава!» Попав под прицел пар глаз, Суру сразу все понял. Израила лишь притворялась, что подалась на провокацию. На самом деле, это он попался на ее удочку. Но Соро и Шира торопили не столько от осознания этого факта, сколько от того, как резко они вдруг оказались в центре всеобщего внимания. Ссоры не находил себе места от множества направленных на них взглядов. Лишь крутившиеся в голове вопросы не давали потерять сознание. Он был так напряжен, что даже не слышал приветливых женских возгласов, донотящихся отовсюду. «Эй, Джибрил, что это... что это такое?» выдавил он, подхватив такую же обессиленную, заготившую глаза Шира. «Ах да, я совсем забыла!» – хлопнула волдоша ладоши Джибрил. «Я же распространяла священное писание, чтобы натравить своих на Восточных Союз, а чтобы писание расходилось побыстрее!» – лучезарно улыбнулся она. Да. «Вместе с ним я распространила купоны на автографы, рукопожатия, свидания и даже на ночь в одной кровати вместе с вами, и множество других на все вкусы и случаи!» «Что за бездарный маркетинг? Если раздавать сразу все купоны, они попадут в одни и те же руки!» Ах, и вот оно что. А я-то гадала, почему число пришедших намного меньше, количества разошедшихся купонов. Значит, в следующий раз придется продавать... <как> Распространять их эффективнее. Задумчиво промотал Джабрил, записывая что-то в книжечку. Эй, вообще, не унимался сура. Предупредила бы хоть, что занимаешься такими вещами. Вот оказывается, почему азрела была так хорошо осведомлена вас тем, что с ними произошло. И, пожалуй, не стоило строить никаких планов, не зная, что Джибрил скрывала от них такой козырь. Получается, это сотни с лишним окружающих и крылатых... фанатки. Сора снова едва не упал в обморок, почувствовав на себе столько взглядов. «Не беспокойтесь, хозяин!» — успокоил его Джибрил. Мы сделали правильную ставку?» «Э, что?» Джибрил повернулся к Израил, и вид у нее был очень серьёзный. ай я Похоже, это был язык крылатых. Реплики, которыми они обменивались, были непонятны ни Сори, ни Шира. Так или иначе, на полной шумой гамма-площади, где они оказались, воцарилась напряженная тишина. Э, Джибрил, что-то мне нехорошее предчувствие». Вы там о чем говорите? Ах да, прошу прощения, хозяин, я уже закончила, обернулся не сжебрил. Эти девочки помогут нам найти нужную информацию, как и сказал старший Азраил, пояснила она испуганным ссоре Шира. Главное, победить их всех в игре. Ее слова ссору ничуть не успокоили. Ты хоть помнишь, какого труда нам стоило одолеть одну тебе? А теперь ты хочешь, чтобы мы сыграли с каждой? Шира лишь молча дрожала. Брат с сестрой и так теряли самообладание в ледных и шумных местах. А играть в материальные слова сразу с целой сотни крылатых, никакого здоровья не напасешься. Сорыширы даже представить себе такое побоялись. Нет, я имела в виду, что надо победить их всех разом. К счастью, требования их несложные. Да, нам придется сыграть со всеми, кто здесь находится, подтвердила Азраил. Если победите, все они помогут нам в поиске нужных данных. «А если проиграете, проведете сессию автографов, рукопожатие и все такое прочее, которое я вам обещала». При последних словах Джебрил по площади прокатилась радостное «Ах!», а смертельно побледневшим ссоре и еще ещё сильнее захотелось упасть в обморок. Джебрил, ты нам что, смерти желаешь?» «Джабрил, мы ведь тебя доверяли!» Брат и сестра дрожали, словно новорождённая оленята. «Не волнуйтесь, вы ни за что не проиграете!» «К тому же...» И Джибрил покосилась на Зраэл. Та хлопнула в ладоши. «Слава, такой толпу не поиграешь, так что будем играть в догонялки!» «Джибрил, я еще раз спрашиваю, ты нам смерти желаешь?» Возмутился Сура. Шира по-прежнему молчал и лишь мелко тряслось. «Играть в догонялки с крылатами?» «Куда, спрашиваете, можно сбежать от существ, летающих по воздуху и свободно телепортирующихся в пространстве?» Джабрил могла бы просто предложить им сразу отправиться на тот свет. Ну, играть в обычный догонял, будет неинтересно, прервала размышление ссоры Азраил. Так что мы решили задействовать и традиционно для крылатых игру слова, добавила Джабрил и подняла руку вверх. Над ее ладонью завертелся вихрь из сотканных из света 46 символов. Сори, эти символы были хорошо знакомы. Это была японская слоговая азбука катакана. Джабрил быстрым движением перебросил эти слоги Азраил ну вот значит, какая в вашем мире письменность. Слоговая азбука?» произнесла Та, пристально вглядываясь символы и делая руками какие-то пассы. Сура, конечно, не мог чувствовать магию, но потому, как задрожала едва не вздыбила земля под ногами, догадался, что Азраэл плетет какое-то сложное заклинание. «Вот и готово. Ну что, не очиняем?» Сказала Азраэл, и в следующий миг символы разлетелись по сторонам и затерялись в толпе крылатых. «Правила простые», — продолжила она. Я только что раздала 46 девочкам случайным образом по одному символу. Символов было всего 46, а участниц почти сотни. Кто из кротых получил слоги, а кто нет, никто не знал. Играть будете в догонялке. В качестве уступки вам так лучше быть, переносом пользоваться запрещено. Если кто-нибудь вас поймает, вы проиграли. Если не дадите поймать себя в течение часа, выиграли. «Также, если сможете коснуться символа, не дав себя поймать, то символ перейдет в ваше владение, хозяин». Слыбка добавила Джабрил и перебросила два слога обратно Азраил. «Символы складываются в слова». Продолжила та, продемонстрируя в качестве примера, переданные ей слоги то Эти два шарика закрутились вокруг кисти руки Азраил. «А если прикоснуться к слову, то оно воплотится в соответствии с его смыслом и вашим воображением». «Ага». Услышав это, Сур Шур одновременно подумали об одном и том же. И когда два шарика вокруг кисти Азраэл слились в один, братья в струне чуть не удивились, что крылатый из вопль отвращения, и кубарем покатилась по земле. Ня, Это еще что за гадость!» Азраил пыталась тянуть себя, обвившая ее гигантская щупальца осьминога. «Надо же, старше, ты так умело материализуешь слова языка, на котором даже не умеешь читать!» Усмехнул Джабрил. Азраэл, похоже, действительно было неприятно, но она быстро справилась с трудностью. На воздух вокруг нее словно задрожал. И пальцы исчезла. Азраэл принял, невозмутимо вид и подытожила. «В общем, вот. Смысл составленных вами словоплощается, будь то физический предмет, явление или просто понятие, в соответствии с вашим воображением». Ссоры еще подозрительными взглядами, но Джабрил внесла ясность. «Поскольку старший не знает вашего языка, сейчас слово воплотилось в соответствии с моим воображением, но во время игры материализовать слова сможете только вы двое, хозяин и хозяйка». Ссоры Ширы слегка торопили, ведь Джебрил по сути, признала что специально подшутил над Израил. Но Израиль, внешне ничуть не смутившись, торжественно кашлял и уточнила. Но имейте в виду, что день ажды, использованный символ исчезает, так что советую составлять слова с умом. Брат с сестрой все еще подавленно молчали. Джебрил спросила. На этом все, хозяин. Нужно ли вам еще какие-нибудь пояснения? Еще как нужны? Как нам вообще убегать? и на всякий случай напомню, что люди не летают. Широ подтвердил слово брата красноречивой дружью страха. «Прошу меня простить, хозяин, я бы помогла вам в этом опросе, но мне запрещено участвовать в данной игре». Ссоры Широ недоверчиво стоялись на Джибрил. Азраил весело рассмеялась. «Конечно, ведь если вам будет помогать Джибуля, играть нет смысла, и её никто не поймает. Скажите спасибо, что я разрешила слова, поэтому...» Азраил улыбнулась. «Крылья вам придется одолжить у прячущегося среди вас дампирчика». Она уставилась куда-то в пустоту, и одного ее взгляда хватило, чтобы разрушить маскировочное заклинания. Все увидели Прем, который все это время предался рядом. «А? Как вы узнали?» «Они правда хороши в маскировке», — изумлённо промотал Джабрил. Впрочем, ссоры Ширы сами уже почти забыли, что Прэм явился сюда вместе с ними. «Вот-вот, я про тебя, ущербный комарик», — промурлыкала Азраил. «Если поднетужишься до полусмерти, сможешь же не околдовать какие-нибудь крылья». Сказала она, не терпящим тона. ну что?» Дрожа от страха, за Прэм. «Летать со скоростью крылатых нереально! Да и вообще! От перегрузок не то что крылья, но и меня парвят на части! И к тому же меня уже и сил не осталось!» Но Зраэл была непреклонна. «Если нет сил, эти люди всегда могут поделиться с тобой телесными жидкостями!» Прямо услышав это, мгновенно передумала. И вытянулась по струнке, отдавая честь. «Так точно! сделала первоклассные крылья просто циколочки!» «Нет, стоп, С чего вы вообще взяли, что мы согласимся на...» Начал было ссора, но, встретившись взглядом, Джабрил замолчал. Малю, не разочаровывайтесь и верьте». Сейчас ее полные надежды и беспокойства глаза безмолвно повторяли сказанное ранее. Он перевел взгляд на другую девушку, что улыбалась мертвой, бездушной улыбкой. Когда-то давно Сура уже видел такое. Взволнованный живой взгляд и пустые глаза куклы рядом. Коль хочешь, так убей ними Тоже своего рода игра. Игра. Тогда Сора и Шира слышали это слово, и в их глазах всегда загорался огонью Азарта, какой бы ни была ситуация. И сейчас в мыслях они уже анализировали правила, условия победы, а также тайный план Азреил. Тем не менее. Мротец! с сомнением сказала Шира. Сора молча кивнул. Я знаю! Эта игра не походила ни на одну из их предыдущих партий обычных их партии были выиграны уже с самого начала, это было кредо пустых. Но эту игру им навязали, эту игру они не предвидели, инициатива тут была у противника. Это была игра с неизвестной информацией, которой крылаты обменивались на своем, непонятном для ссоры Широ языке. Игра с правилами, которые давали преимущество противнику. Все это было слишком опасно, слишком подозрительно. Тут было слишком много неизвестных. На такую игру никак нельзя было соглашаться. Хозяин, пожалуйста, верьте, повторила Джабрил. Было видно, что она готова принять в последствие любое наказание. И Еще в ее взгляде ясно читал уверенность в будущей победе Суры Шира в игре, которую она для них приготовила. Хорошо, давайте уточним условия, просадил Сура, изучающий глядя Джабрил. Шира, услышав, что брат согласился, тоже перестал тревожиться и сороточилась. Джабрил благодарно прикол глаза. Сура Шира, пытаясь предвидеть все опасности, Начали уточнять детали будущей игры, которые казались им наиболее важными. Мы с широ будем держаться за руки. Это обязательное условие. Прам, сделает крылья. Да, сделай каждому из нас по крылу, которым можно управлять силой мысли. Прам, пожалуйста. Что? Прэм чуть не плакала. Это очень сложная магия. Мне бы не хотелось. Форма подойдет любая. Разрешаю тебе лизать мой пост, сколько влезет. Положитесь на меня! Водушевилась Прэм. Я покажу вам мастерство вампиров. Так? Ее крылышки засветились багровым, а в глазах заплясали зомсловатые узоры. Она сотворила какое-то сложное заклинание, после чего превратилась в шарф. Взмых воздуха этот шарф обернулся вокруг шеи ссоры Шира. «Уф, уф, Теперь я неодушевленный предмет, и концов шарфа могут работать как крылья! Прям превратила себя в летающий шарф так же ловко, как скрыла свой багаж во время первых встречи с ней. Даже крылаты не сумели скрыть удивление при виде такого трюка. И Сори на миг показалось, что шарф гордо выпячивает грудь и заодно переводит дух от усилий. Кончики шарфа, шею шее ссоры и Шира, поднялись в воздух. Внутри него можно было разглядеть нечто, напоминающее кровеносные сосуды, а форма он действительно напоминал крылья. Ссор удовлетворенно кивнул, а затем озвучил следующее требование. Так, теперь нужно достовериться, что мы с Широ и Прэм, сможем передвигаться по Ванхейму. крылья то мы получили! Но все равно нам нужна Фора, эдак в пять минут после старта игры, чтобы освоиться. Ты согласна, Шира? Не возражаю. Все недоуменно устоялись на них. Удивление крылатых вызвало не то, как разительно изменилось их поведение, а то, что они потребовали всего лишь пять минут, Фора. Мы ведь тоже не возражаем, уточнила Джебрил, повернувшись к Израилу и другим крылатым. Двое монетти собирались убегать от сотни крылатых, используя только 46 символов и способность к полету, который никогда до этого не пользовались. Мало кому из присутствующих верилось, что у ссоры шир есть шанс. «Ну ладно. Хотя мне кажется, что это не осколько чересчёр», — ответила Зрейл. Похоже, она единственная не была впечатлена услышанным. Она шевельнула пальцем и вдруг прогромел гром, и задрожала земля. «Автек тоже это условие. Ну что, начинаем?» По пальцев Азрейл в стене рядом с ними беззвучно образовалась дыра. Сквозь это отверстие было видно весь Аванхейм. Снаружи царила тьма. То ли Азраил сменял освещение, то ли действительно уже наступила ночь. В любом случае, отсутствие света было прям только на руку. Высунувшись из окна и крепко схватившись за руки, ссоры и вдохнули воздух снаружи. Шарф вокруг их шеи, то есть Прэм, сдавленно писнул от страха. Внизу ничего не было видно. Забывание ветра, которого выхватить их в любой момент, ясно говорили, на какой огромной высоте они находятся. «Начинается игра между хозяевами и с теми присутствующими тут крылатыми», — торжественно объявил Джибрил. В спину ссоры Шира впила целую сотню взглядов. Но теперь, когда они согласились принять участие в игре, отвлекаться на это было некогда. «Вот карта Аванхейма», — Широбега взглянул на развивающуюся на ветру лист бумаги и коротко кивнула. Джибрил отступил на шаг назад и низко поклонилась. «Огромное спасибо вам, хозяин!» «Сказать по правде, мы не очень уверены в победе! но ну, так и быть, поверим тебе. Надеюсь, ты не предашь наших ожиданий. О семье нужно... заботиться. Смысл реплик, с которыми и обвинялись Джибриэл, был понятен только им троим. После этого Суры и Шура подняли руки и сказали... «Ашенте!» Вслед за ними слово клятву повторились все присутствующие крылатые, за исключением Джибрил. И Соро и Шура спрыгнули со стены вниз, в пустоту. Сила тяготения сразу же потянула их вниз. Силы, преодолеть которые манити по определению не способны. Они падали, стремительно набирая скорость. Брат и сестры не видели, что их ждет снизу, но и так прекрасно знали, что там смерть. И все же почему-то им было не страшно. Соро даже нашел силу усмехнуться. «Мратец!» Услышал он. Соро посмотрел на сестру и увидел, что ее край шарфа и ее крыло. Расправился. Взглядом Широ указывал на точно такой же край шарфа с его стороны. «Полетели...» Конечно, они не испытывали ни страха, ни тревоги. Крепко схватившись за руки, они взмахнули крыльями. И словно птицы вырвались из оков силы тяготения.